Содержание Третья похоронка Говорливая речка Кондома Зиму пережить Черемуховые холода Жив останусь, свидимся Багульник, трава пьяная Мы всегда виноваты перед погибшими Гармошка на том берегу От автора